«Это должно быть мартини виноват», — подумал Даркур. А они все перед ужином глотали мартини, так как будто им никогда в жизни больше не дадут пить. Доктор выпила три. Это совершенно точно, потому что я сам их раздавал». Сейчас, после благодарственной речи и тоста в честь Марии, доктор умолкла и съела большую порцию жареной свинины под яблочным соусом и разнообразных овощей, вероятно, не артуровских, но никто не стал к этому придираться, в чрезвычайно мрачном настроении. Другие гости переговаривались в полволоса, с разной степенью вежливости. Канадцев Артура Холлера, Пенни Рейвен и Даркура испугала речь доктора. Они замкнулись при первом же намеке на высокие мотивы, превосходные намерения на то, что они имеют отношение к чему-то великому, а, следовательно, опасному. Они не полностью принадлежали к серому большинству. Их мир был просторней, но все же они носили серость, как защитное внешнее одеяние. Они не имели привычки бормотать национальную канадскую молитву «Господи, даруй мне посредственность и комфорт, защити меня от сияния Твоего света», однако они знали, каким трудным и выбивающим из колеи может оказаться слишком смелый дух. Они принялись за еду и завели ни к чему не обязывающие светские разговоры. в сердцах двоих присутствующих которые не были канадцами пауэла и марии слова доктора высекли огонь павелоснедала честолюбие но ну, не то честолюбие которое ставит успех и награду превыше блистательности свершения пауэл собирался использовать своих коллег и фонд корниша для достижения собственных целей но он был уверен что эти цели благие и собирался обеспечить достойную награду и славу всем своим соратникам. Да, он будет хлестать бичом и выжимать из своей упряжки все, на что они способны на пути к намеченной цели. Он знал, что имеет дело в основном с учеными, и что лошадь должна идти шагом и рысцой, прежде чем перейти в галоп. Но он был намерен добиться своего и в докторе почуял союзника. Что до Марии, то она впервые после замужества ощутила близость подлинного приключения. Да, конечно, это замечательно, быть миссис Артур Корниш, разделять мысли и устремления человека с прекрасной, она даже сказала бы, не побоясь этого слова, благородной душой, все, что она могла пожелать от мужчины, она находила в Артуре. И все же, виноват ли в том северный характер или канадская серость, в ее браке чувствовался едва заметный холодок. Они любили друг друга, доверяли друг другу, Любовь, доверие, теплота царили и в их постели, но, о если бы хоть на мгновение повеял ветерок несбыточного, если бы можно было хоть на секунду ослабить контроль, вдруг опера этому поможет. Опера была рискованной затеей. Мария уже начала забывать резкий острый запах риска. Последний раз она чуяла его еще в эпоху Парлобейна больше года назад. Кто бы подумал, что она пожалеет о Парлобейне. И все же он внес в ее жизнь что-то необычное, пряное. Мария не знала, где ее место в этом приключении на пути к опере. Она не музыкант, хоть и музыкально. Работать над либретой ей не позволят. Симон и Пенни застолбили его для себя. Неужели роль Марии сведется к выписыванию чеков, к роли официального лица фонда Корниша? Толпы искателей-грантов убедили ее, что деньги — это семя, из которого родится все остальное но деньги не были подлинным семенем от ее семени. Даркур ел и думал обо всем подряд. Он часто так делал. Интересно, что будет, если вдруг над этим столом пролетит проказливый джин и лишит нас всех одежды? Результат выйдет неплохой, лучше среднего. Мария останется потрясающей красавицей и в одежде, и без холер, неуместно красивой для профессора. хотя почему Неужели профессор, непременно обязан быть скелетом или жердяем, без одежды явит микеланджеловскую симметрию мужского тела средних лет под стать величественной голове? Артур окажется плотным, фигура сносная, но непримечательная. Пауэлл голым будет выглядеть не так импозантно, как в одежде. Как многие актеры, он хрупкого сложения, почти худой, голова самая красивая в нем. Пенни Рейвен... Ну что ж, в ней можно было разглядеть остатки былой меловидности но на проницательный взгляд Даркура ее груди уже начали рыхлеть, а вокруг талии наметился спасательный круг. Сидячая жизнь научного работника не шла Пенни на пользу, и на симпатичном лице уже начали отвисать брыли. А доктор... Даркуру вдруг пришло на ум острое словцо, сказанное студентом о студентке, я скорее с велосипедом пересплю. Может быть, под прекрасным шопеновским костюмом доктор жилиста и холодна? И в постели от нее не больше толку, чем от велосипеда. Может и так, но, несомненно, с ней должно быть интересно. А как у нее с грудью? Под жакетом не разглядишь, а с бедрами? Их прятали фалда жакета. Но талия была, несомненно, изящной. Красивые длинные ступни и кисти. Да, с доктором может быть очень интересно в постели. Но в любом случае, Даркуру не суждено это проверить. Что до самого профессора преподобного Симона Даркура, он вынужден был признать, что возраст его не красит. Он с сроду был толстяком, и теперь растяжки у него на животе красовались, как шрамы, полученные в битве с лишним весом. Он заметил, что за столом воцарилась почти полная тишина, тихий ангел пролетел, как говорится, а не джин, крадущий у людей одежду. Прислуга забрала у Даркура тарелку, и он встал, чтобы принести еще вина». Пришла очередь шампанского. Интересно, кто первым запротестует, что, может, украли Артура за столом и подавали вино, но уж точно не шампанское. Никто не протестовал. Шампанское приняли бормоча благодарности. Следующее блюдо Мария подала без комментариев. Это был какой-то красивый десерт из яиц и сливок, загущенный чем-то непонятным. — Что это? — спросила доктор. — Это аутентичное артуровское блюдо, и тут уж никто не возразит. — сказала Мария. — Оно называется овсяный кисель. Все умолкли. Никому не хотелось спрашивать, что такое овсяный кисель, но в голову решительно ничего не шло. Мария выдержала паузу минуты две и сжалилась над гостями. — Вам это не повредит, — сказала она. — Это всего лишь тонко помолотая овсяная мука и кое-что еще для вкуса. Валийские предки Геранта называли это блюдо «размазней». «Пахта и размазня у Монгомери звонят», — запел Пауэлл на мотив апельсина и лимона. «А запах», — сказала Пенни, — «что-то неуловимое, восхитительное, напоминает мне детство». «Это зюзник», — объяснила Мария, — «весьма артуровская деталь». «Наверняка вам в детстве давали леденцы зюзникам от кашля». «Но не только зюзник», — сказал Холлер, — «есть еще какой-то вкус, по-моему, это бренди». «Я уверена, что у Артура был бренди заявила Мария. «А если кто-нибудь начнет спорить, я отошлю все это обратно на кухню и прикажу, чтобы вам принесли сырой репы пожевать. Уж репа точно будет аутентичным блюдом древних бритов, и надеюсь, что всех придир она устроит. Под шампанское репа легче проскочит в желудок». «Милый, не сердись», — сказал Артур. «Я уверен, никто не хотел тебя обидеть». «А я в этом не так уверена» и мне уже надоело, что мой ужин проверяют на соответствие археологическим данным. Если моя интуиция подсказывает, что это блюдо артуровское, то оно артуровское, даже если это шампанское, и все тут». «Конечно», — сказала доктор, голосом гладким, как поданный на стол сливки, «мы были невыносимы, и я требую, чтобы это немедленно прекратилось. Мы оскорбили нашу хлафодига, и нам должно быть стыдно». «Мне стыдно». «Профессор Рэйвен, вам стыдно? А?» Вздрогнув, переспросила Пенни. «Да, наверное. Все, что подается за круглым столом Артура, по определению артуровское, верно ведь?» «Вот что мне нравится в вас, канадцах», — заметила доктор, — «это ваша готовность признать свою неправоту». «Это прекрасная, хоть и несколько опасная национальная черта. Вам всем стыдно, мне тоже стыдно». «Но я не хочу, чтобы кому-нибудь было стыдно», — возразила Мария. Я хочу, чтобы все были счастливы и не ссорились и не припирались все время. — Конечно, дорогая, — согласился Холлер, — мы неблагодарные скоты, а это прекраснейший ужин. Он склонился через голову Пенни, чтобы погладить Марию по руке, но не рассчитал и залез рукавом в размазню. — Вот черт, — сказал он. — Так насчет оперы, — сказал Артур, — наверное, пора начать ее обдумывать. — Я думал о ней много часов сказал павел Первое, что нам нужно, — это сюжет, и он у меня есть. — В самом деле? — спросила доктор. — Вы еще не видели музыки и не говорили со мной, но у вас уже есть сюжет. Надеюсь, нам, ничтожным людишкам, позволено будет выслушать этот сюжет, прежде чем мы начнем над ним работать. павел выпрямился на стуле и обвел собравшихся улыбкой который умел растопить сердца полутора тысяч театральных зрителей за раз. — Ну, конечно, — сказал он. — Сомнений в этом вовсе нет. ненавижу вам свой сюжет, тем более музыкантам. Мы, либретисты, работаем вовсе не так. Мы знаем свое место в иерархии оперных артистов. Я лишь хотел сказать, что у меня есть основа, которая поможет начать обсуждение нашего оперного замысла. — Как ловко он нами крутит, — подумал Даркур. — Он использует не меньше трех уровней языка. Грубый народный язык, когда он обратился к доктору и назвал ее Гуни, и когда называет меня Симбах, и когда так странно ставит слова в предложение, надо думать, копирует структуру своего родного Валийского. Другой язык нормативный, стандартный, на котором он обращается к незнакомым, безразличным ему людям, и еще богатый литературный язык. Этим языком он не говорит, а декламирует. Уснащая свою речь цитатами из Шекспира и более популярных поэтов, этот язык при необходимости переходит в поэтический бардовский речитатив. Когда такой человек вешает тебе лапшу на уши, испытываешь истинное наслаждение. Он придает блеск к языку, который большинство из нас использует как скучный инструмент. Интересно, какой язык он выберет сейчас? Обогащенный, литературный, надо думать. «Историю Артура невозможно собрать в единый связный рассказ», — произнес Павел. «Она есть у нас в элегантной французской форме, в плотной и меланхоличной немецкой, а также в форме, которую придал ей сэр Томас мэллори самой богатый и волшебный из всех. Но за разными формами лежит единая великая кельтская легенда, питающая всю элегантность, всю силу и все волшебство. Поверьте, я не забыл об этой легенде» составляя краткую историю, которую намерен вам сейчас предложить. Но чтобы привлечь зрителей, нашей опере нужен крепкий сюжет, который выдержит всю тяжесть музыки. Музыка придает опере жизнь и чувства, но повествовать она не может. Клянусь богом, вы правы, — перебила его доктор и прошипела в сторону Даркура шампанского. Да, вина в золоте, — подхватил Холлер. А теперь слушайте. — Надеюсь, все согласны, что невозможно рассказывать об Артуре, не упомянув Калибурн, великий волшебный меч. Мне не нравится название «Эскалибр», это поздняя форма. Но мы обречены на скупость. Мы не можем вернуться к самому началу жизни Артура и рассказать, как он обрел Калибурн. Поэтому я предлагаю воспользоваться приемом на мысль, о котором меня навел сам гофман Помните, как в овертюре «Ундины» Он сразу задает нужный тон, используя голоса влюбленного и духа воды, которые зовут Ундину. Я предлагаю почти сразу, как только начнется увертюра, показать сцену видения засетчатым занавесом, чтобы все было как в тумане. Мы увидим Мерлина и Артура на берегу волшебного озера. По взмаху десницы Мерлина великий меч поднимается из воды, зажатый в невидимой руке, и Артур хватает его. Но пока он обуреваем величием момента, из озера поднимается призрак Гвеневры. Как вы все, конечно, знаете, это имя означает «белый призрак» и вручает Артуру ножны для Калибурна. Мерлин приказывает Артуру взять ножны и объясняет ему, не беспокойтесь, я покажу им, как это изобразить на сцене, что ножны еще важнее меча, ибо когда меч находится в ножнах, в стране царит мир, а мир... Это дар от Артура его подданным. Но за спиной у Артура призрак Гвеневры показывает жестами, что эти нужны она сама. И что если Артур не осознает ее значение и ее силы, меч ему ничего не даст. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я понимаю, — сказала доктор. Меч — мужское начало, а нужно женское. И пока они не объединятся, не может быть ни мира, ни процветания, достигаемого мирными искусствами. Вы поняли. — воскликнул Павел. — И еще нужна это гвеневра, и Артур уже начинает ее терять, потому что возлагает все надежды только на меч. — Символизм очень хорош, — заметил доктор. — И ведь меч также означает эту вещь Артура, ну, его мужскую вещь, как она, по-вашему, называется, его пенис. Не очень красивое слово, это по-латыни и означает «хвост». Как это может быть хвостом, если оно спереди? Неужели в вашем английском языке нет слов получше? — Есть, но их не принято произносить в приличном обществе, — сказал Даркур. — О, в приличном! Я плевала на приличие. А ножны — это вещь королевы. Какое у вас есть неприличное слово для этого? Никому не хотелось отвечать, но Пенни шепнула доктору на ухо. — Среднеанглийский язык, — пояснила она, чтобы придать делу наукообразность. — Ого! Это слово! — воскликнула доктор. — Мы в Швеции знаем его хорошо. Это хорошее слово. Гораздо лучше, чем глупое слово «хвост». Я вижу, что наша опера будет весьма глубокомысленной. Еще шампанского, пожалуйста. Возможно, лучше всего будет поставить бутылку рядом со мной. Я правильно понимаю, что вы еще до начала оперы сообщаете зрителям? — В стране не может быть мира, если король не совокупляется с королевой? — спросил Холлер. — Отнюдь. — возразил Павел. — Пролог говорит, что величие страны зависит от единения мужского и женского начала, и что меч в одиночку не может принести благородство духа, которое ищет Артур. Не беспокойтесь, это можно передать умелой и со светом. Мы не будем вульгарно совать меч в ножны и вытаскивать, чтобы повеселить людей, для которых секс лишь возня в постели. Эта игра больше, чем просто четыре голые ноги под одеялом, Глубокомысленно кивнула Пенни. «Совершенно верно. Это единство двух противоположных, но взаимодополняющих разумных начал. Может быть, именно оно и есть Грааль. Но эту идею я оставлю либретистам на случай, если они сочтут ее полезной. Вино в золоте, вставила Мария. Я никогда не думала о Граале в таких терминах», — заметила Пенни. «Интересная мысль». Порой и слепая свинья желудь найдет, Пауэлл поклонился в ее сторону, а теперь, собственно, опера. Первый акт начинается с того, что коварная сестра Артура, Маргана Лефей, она волшебница, а потому, естественно, контральту, пытается выведать у Мерлина его тайны, кто будет наследником Артура. Мерлин некоторое время выворачивается, но не может отказать сестре по ремеслу и, в конце концов, открывает ей, что наследником... Станет человек, рожденный в мае, если только Артур не обзаведется сыном. Моргана Лефей вне себя от радости. Ее сын Мордред родился в мае, и он королевский племянник, а значит, ближайший наследник. Мерлин предостерегает ее от излишней уверенности, ибо Артур любит Гвеневру великой любовью, а значит, появление ребенка весьма вероятно. Нет, если Артур будет рисковать жизнью на войне, отвечает контральту, Следующая сцена — собрание рыцарей круглого стола. Артур повелевает им разойтись в разные стороны на поиски святого Грааля, который должен принести Британии длительный мир и величие. Рыцари, повинуясь приказу, разъезжаются в разные стороны, но когда является Ланселот, король не отправляет его на поиски. Ланселот должен остаться во дворце и охранять его, ибо король сам хочет отправиться на поиски Грааля, а Вооружённый великим Калибурном, король вынимает меч из ножен и поет о своем всепоглощающем стремлении. Гвеневра умоляет Артура отпустить Ланселота, ибо она страшится, что преступная любовь, которую она и Ланселот питают друг другу, навлечет позор на королевство. Но Артур непоколебим. Пока он облачается в доспехи, чтобы отправиться в путь, это очень зрелищная сцена. Маргана Лефей крадёт у него ножны. Воодушевленный Артур отказывается ждать, пока нужны найдут, и отправляется в путь, провозгласив, что храбрости и силы, символизируемых обнаженным мечом, довольно для победы. Рыцари сваливают искать Грааль, Гвеневра полна тяжких предчувствий, а Моргана Лефей ликует. Конец действия. «А что же Мордред?» — спросила Мария. «Мы еще ничего про него не слышали». «Он один из рыцарей». — И он сомневается в Граале, — ответил павел Он может кривиться и насмехаться на заднем плане. — Сильно? Но подходит ли это для девятнадцатого века, — засомневался Холлер? — Не слишком ли много психологии? — Нет, — сказала доктор, — девятнадцатый век не означает примитив. Посмотрите на волшебного стрелка Вебера. В девятнадцатом веке тоже была психология, ее изобрели не мы. — Очень хорошо, — сказал Холлер. — Продолжайте, Пауэлл. Во втором акте всякие оперные штуки разворачиваются по-крупному, начинается с майского гуляния королевы, она со своими дамами собирает в лесу майские цветы, думаю, ее следует посадить на лошадь, лошадь – верное дело в опере, намекает, что на постановку не пожалели денег. Если лошади сделать клизму за час до поднятия занавеса, если ее будет вести достаточно народу, то даже колоратурная сопрано удержится в седле, а выйдет очень красиво.